Глава 23. Интригующая тайна. Сергей вернулся домой злой и недовольный собой. Но как только вошел в комнату, где на диване лежала Полина, мгновенно забыл о злосчастной погоне. «Как ты?» – спросил он, присев рядом с женой. «Нормально». Полина понемногу приходила в себя. В комнате появилась соседка с кружкой в руке. «Вот чай». Сергей встал, прошел к столу, осмотрел его. потом окинула взглядом разбросанные по полу ящики. «Зинаида Сергеевна, вы позвонили в скорую?» «Нет еще. Кажется, ничего страшного. И все-таки позвонить нужно. А в полицию? Туда не надо». «Почему?» Полина приподняла голову. «Они забрали человека в сером на фоне гор. Придется все объяснять». «Господи, опять все сначала», – тихо сказала Полина и откинулась на подушку. Тем временем Сергей дозвонился в скорую. Упала. Ударилась головой. Откуда? С лестницы. Со стремянки. Полина молча кивнула, сообразив, что нужно говорить медикам. Когда приехала бригада, врач объявил, все не так просто необходимо обследование. Полину вынесли на носилках, поместили в реанимобиль. Перед тем, как закрылась дверь, Сергей сказал. — Я за тобой. — На машине? — спросила она слабым голосом. Он кивнул. Сергей маялся в коридоре института имени Склифосовского, ожидая, пока выйдет врач. Когда привезли Полину, с ним никто не хотел говорить, но он вовремя показал корочки, и дело пошло на лад. Ему даже пообещали встречу с лечащим врачом. Прошло три часа, никаких новостей пока не было. Помятуя о том, что здесь же находится Федор Михайлов, Сергей решил справиться о его состоянии и может поговорить. «Что вряд ли», – подсказал ему внутренний голос. Сергей изо всех сил боролся с собой, понимая, что сейчас не должен беспокоиться ни о ком, кроме жены. Неправильно путать работу и личную жизнь. Однако здравый смысл снова представил нужные аргументы. Во-первых, все и так перепутано. Во-вторых, глупо оказаться здесь и не узнать, что с Михайловым. Он остановил медсестру, которая несла в руках пакеты с медикаментами. «Мне нужна ваша помощь. Что такое? Хочу спросить о состоянии пациента». «Ну, это вам справочную». Медсестра оглядела его и немного смягчилась. «В каком он отделении?» «Думаю, в хирургии». «Я там работаю. Как фамилия?» «Михайлов. Фёдор Михайлов». «Знаю такого. Операция недавно закончилась. Состояние тяжёлое». «С ним можно поговорить?» «Смеётесь?» Девушка посуровила «Я же сказала, ему плохо». «Понял». В коридор вышел доктор. Завидев дуло, спросил. «Сверская Полина, ваша жена?» «Моя! Здравствуйте!» Сергей протянул руку. Пожав ее, врач сказал. «Все не так плохо, как показалось сначала». «Есть сотрясение. Куда от него денешься?» «Совсем небольшое». Сдали анализы, в общих чертах обследовали. «Все спокойно. Забирайте ее домой. Постельный режим. И поосторожнее там, со стремянками». «Кажется, он решил, что у нас бытовуха», подумал Сергей, а вслух сказал «большое спасибо». Ее сейчас привезут. Попрощавшись, доктор скрылся за дверью, из-за которой явился минутой раньше. Оттуда же привезли Полину. Она встала с кресла каталки и категорически отказалась ехать в ней до машины, сказав, что дойдет пешком. Как только сели в машину, Полина спросила, что будем делать? С чем? Ты сказал, что рисунок снова украли. Украли. И что теперь? Буду искать, сказал Дула. Дома Сергей включил слабый ночник и накрыл абажур платком, опасаясь, что свет может бить в глаза. Полина заснула, как только легла в кровать. Сергей вышел из спальни, собрал ящики, выбросил мусор и вернулся к жене. Сначала он хотел прилечь на свое место рядом с Полиной, а потом передумал. Сел в кресло и стал, не отрываясь, смотреть на нее. Она проспала пару часов. Когда открыла глаза, увидела, за окном темно, у кровати горит ночник, а рядом сидит Сергей. — Ты! — Полина прикоснулась к его лицу. Он взял ее руку и поцеловал в развернутую ладонь. — Голова не болит? — Нет. — Не кружится? — Не кружится. — Ты у меня молодец! Сергей наклонился и поцеловал ее в висок. — Спасибо тебе! — прошептала она. — За что? Я не смог их догнать. — Ты не понял. Спасибо за то, что ты рядом. — А с кем мне еще быть? — тихо спросил Сергей. Полина пытливо заглянула в его глаза. «Ты все еще любишь ее?» Сергей потупил взгляд, не сразу найдя, что ответить. Потом склонился и поцеловал жену в губы. «Запомни, я люблю только тебя». «Ты серьезно?» – спросила она. «Очень серьезно». Полина прикрыла веки, из -за уголков ее глаз покатились слезинки. Сергей заботливо их вытер. «Не буду тебя мучить. Сейчас ты должна спать». Я выспалась. Тогда отдохни, а я возьму подушку и устроюсь в гостиной. — Не уходи, — попросила Полина. — Не уйду, — легко согласился он и, обойдя кровать, прилег рядом с ней. Повернувшись на другой бок, Полина обняла мужа за шею и уткнулась ему в плечо. — Мне так спокойно с тобой. Она вздохнула. Я даже не успела понять, как это все случилось. — Хорошо, что не успела, иначе бы испугалась. Когда я поднималась по лестнице, слышала, что наверху кто-то есть. Подумала еще, что чужие. Взяла телефон, а после того, как открыла дверь, ничего не помню. Тебя ударили, и ты потеряла сознание. Когда падала, нажала на телефоне кнопку вызова и попала ко мне. Я сначала подумала это случайно, а потом голос мужской услышал. А когда пробили наши часы, понял, что ты дома. Приехал, но они уже смылись. «Вместе с рисунком», — сказала Полина и схватилась за щеку. Боже мой, если в галерее узнают... Сергей ее перебил. Об этом молчи, ничего не говори, пока не найду акварель. Ты так говоришь, будто на сто процентов в этом уверен. А ничего другого не остается. Полина поцеловала его в глаза. А знаешь, я тебе верю. Сергей поправил ее волосы, потом погладил по голове. Сегодня я был в Нахабино. У нашей дарительницы? Зачем? Мне позвонил ее сын и предложил шикарную вещь. Купить? Да, и, как выяснилось, ним не мне одному. Когда я туда приехал, дома была только мать, а его увезли в больницу. Кстати, туда же, куда и тебя. Мать сказала, что именно он продавал. Шкатулку с золотой крышкой, украшенной камушками. Эту шкатулку и веер с надписью стащили бандиты. Они же избили Михайлова. Шкатулка из чемодана? Оттуда, подтвердил Сергей. Старуха ее припрятала. Скорее всего, раньше у нее хранилось оружие. Кинжал не кинжал, что-то похожее на палаш. Длиной полметра, шириной с ладонь и, как сказала Маргарита Владимировна, немного приталенной, с маленькой рукояткой. А откуда она это знает, если шкатулка была пустой? В ней был ложемент. Он и подсказал форму предмета. По описанию, очень похоже на пику или наконечник копья. Такой вариант тоже не исключен. Сергей заботливо поправил подушку. «Тебе удобно? Не устала?» «Нет». Немного помолчав, Полина сказала. «Мне кажется, ты не все рассказал». Михайлова по фотографиям опознала Пиньеру и гадкера «Кто такой гадкер «Парень, которого при тебе сбила машина. Мы нашли его в следотеке по отпечаткам пальцев. Кстати, он жил на Монтулинской, 20, совсем рядом с нами». «Он преступник?» Мелкий мошенник вместе с Пиньерой приходил к Михайловой незадолго до кражи рисунка. сергею уточнил. Незадолго до первой кражи рисунка. Чего они хотели? Узнать, что после себя оставила покойная тетушка. Анна Гиппиус? Полина заинтересованно приподнялась на локти. Откуда они узнали, что есть рисунки? От Михайловой. Она сама о них рассказала. Ничего не понимая, сказала Полина. Если Пиньере был нужен человек в сером на фоне гор, значит, он знал о его существовании задолго до того, как пришел к Михайловой. Я правильно понимаю? В конечном итоге пеньера предложил ей забрать рисунки из галереи и обещал заплатить хорошие деньги. Он говорил по-русски. Гаткер переводил. Правда, в первый раз с Пиньера не он приходил. Ясно. Ясно, что ничего не ясного, — возразил Сергей. Как будто вспомнив о чем-то важном, Полина села в кровати. — Пожалуйста, принеси мой ноутбук. — Это еще зачем? Тебе сейчас вредно. — Принеси. Сергей вышел из спальни и через минуту вернулся с компьютером. Полина его включила и через минуту развернула экран к Сергею. — Красивая женщина, — сказал он, взглянув на экран. — Кто это? — Анна Гиппиус. — Сколько ей здесь? — Лет двадцать пять. — Красивая, — повторил Сергей. Полина тоже смотрела на фотографию. Я кое-что нашла про нее в интернете. Рассказывай. Анна Константиновна Гиппиус, дочь брусевших немцев, родилась в 1910 году в Москве. С детства интересовалась театром, играла в нескольких спектаклях. В 1930 году получила разрешение на выезд из страны для лечения. «Она действительно чем-то болела?» – спросил Сергей. «Везде пишут по-разному. Я думаю, нет. По слухам, у нее был высокопоставленный покровитель». Скорее всего, он способствовал ее отъезду. Официальная формулировка звучала так. «Для лечения и продолжения театрального образования». Надо сказать, что вторая часть обоснования получила подтверждение. «Эх, ты завернула!» – крякнул Сергей. «А если попроще?» «Пожалуйста!» Анна Гиппиус не просто продолжила театральное образование. Через год она снялась в первом фильме и вскоре стала звездой немецкого кинематографа. Но это мы уже знаем. Что-нибудь посущественнее есть? Через восемь лет, после начала кинематографической театральной карьеры, Анна Гиппиус получила статус государственной актрисы Третьего Рейха. «Это что-то вроде нашей народной?» – спросил Сергей. Полина снисходительно усмехнулась. «Ну да, что-то вроде того». «А как насчет умения рисовать?» «Никаких упоминаний об этом я не встретила». «Странно, при же тут тогда рисунки?» «Хорошо, а что еще?» Немецкая публика боготворила ее, особенно мужчины. Считалось, что она обладает даром покорять мужские сердца. Кстати, Гиппиус входил в ближайшее окружение партийной верхушки гитлеровской Германии. Есть фотографии, где она прогуливается под руку с Гитлером. Сергей удивленно поднял брови. «Да-да», — подтвердила Полина, — «он боготворил ее». «Круто! Давай, что еще есть по существу?» «Здесь все по существу», — сказала Полина. В конце войны ее дом разбомбили, что нам с тобой тоже известно. А вот то, чего мы не знаем. Анна не погибла под бомбами. Оставшись без крова она какое-то время жила в гримуборной Берлинского театра. В конце апреля 1945 года Кипиус была арестована в Берлине советскими оккупационными войсками и отправлена в сопровождение агентов СМЕРШа самолетом в Москву. Ага. Сергей откинулся в кресле. Было видно, что такого поворота событий не ожидал. Ее расстреляли? Нет. Шутишь? После нескольких допросов на Лубянке ее отпустили. Все так просто. Отпустили женщину, которая гуляла под руку с Гитлером. Представь себе, да. Но почему? Не знаю. Ха! Выдохнул Дула. Действительно круто? Дальше все было не так весело. Ее все же арестовали, скинулся Сергей. Вовсе нет. Предоставили дачу, как теперь говорят, в ближайшем Подмосковье, и место в театре. Она играла в театре? Да, жаль, что недолго. Почему? Потому что в 1948 году умерла в возрасте 37 лет. Сергей снова взглянул на экран. Красивая женщина, в который раз повторил он. Где она похоронена? Неизвестно. от чего умерла? Не знаю. Полина отставила в сторону ноутбук. Зато нам известно, что Анна Гиппиус не погибла под развалинами своего дома. Я знал. Сергей встал с кровати и вышел из спальни, вернувшись, снял с лампы платок. Заметив в его руках распечатанные листы, Полина спросила. Что это? Перевод дневника Вальтера Штейнхоффа. Полина выхватила у него бумаги. Откуда только силы взялись? Минут десять читала, потом спросила. «Это имеет какое-то отношение к смерти пеньеры и краже рисунка?» Сергей пожал плечами. «Не знаю». Несколько минут они молчали. «Возможно, это просто красивая история любви», – вздохнула Полина. «И смерти», – добавил Сергей. Штейнхофф погиб, Сергей снова пожал плечами. «Я хочу знать, что с ними случилось дальше». «Надеюсь, Кирвик переведет», – он обнял Полину. «Как у тебя на работе?» «Хуже некуда». Сегодня вызывали в отдел безопасности. Зачем? Повесили на меня кражу еще одного рисунка. На оплю и отобьемся. Еще кое-что. Полина замялась, потом подняла на мужа глаза. Ты не поверишь. Но я точно помню, как закрывала дверь. Постой, постой, ты снова про нападение? Нет, она опустила взгляд. Утром, когда я пришла на работу, дверь кабинета была открыта. В общем, кто-то снова там побывал. И это неудивительно. Они искали рисунок. Сюда пришли, потому что они нашли его в твоем кабинете. Об этом я не подумала. Сергей посмотрел куда-то в темноту за окном и покачал головой. Кто-то не привык отступать. У кого-то мертвая хватка. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Ну, Сергей повернул голову и взглянул на жену. Хорошо, что я сняла ксерокопию с паспорту «Ты имеешь в виду схему?» «Я имею в виду план. План здания, где находится клад». Полина зарылась под одеяло и, сощурившись, загадочно улыбнулась. «Чувствую тайну, самую настоящую тайну!» «Ты сейчас похожа на кошку», — улыбнулся Сергей. «На хитрую и красивую кошку». «Помнишь, я рассказывал про Кириченко?» — спросила она. «Тот, озабоченный кривоногой, у которого престарелая пассия, Он предложил мне помощь. Какую? Сказал, будто знает то, чего не знают другие. И может снять с меня обвинение. Прямо так и сказал? Дословно. Это уже интересно. Сергей оживился и... Предложил встретиться у него дома, после работы. Полина с любопытством смотрела на мужа, ожидая его реакции. Думаю, он наврал. Ничего у него нет. Хотя... — Может, он действительно что-то знает, — предположила Полина. — Может, и знает, но домой ты к нему не пойдешь. Она удовлетворенно кивнула, однако заметила. — А шанс узнать хоть что-нибудь. Может, предложить ему встретиться в общественном месте? — Слышала, что сказал врач? — Мало ли. — Не мало ли, а ты должна оставаться в постели, — строго сказал Сергей. — Так что забудь. — Ну, Сережа, — возразила Полина. — Забудь, — отрубил он. — «Где твой телефон?» – спросила она. «А что?» «Кажется, он звонит». Сергей слив с кровати, вспоминая на ходу, куда положил мобильник. Тот лежал на кухонном подоконнике и, вибрируя, постепенно сползал к краю. Сергей подхватил его на лету. «Да». «Это я», – ответил девичий голос. «Не поздно?» Сергей посмотрел на часы. «Половина двенадцатого. Я, кстати, женат. Знаю». «Тогда излагай, курочка. Что там еще?» «Сергей Васильевич», — обиженно протянула она. «Ладно, ладно. Говори, Нина Витальевна. Сегодня мне еще раз позвонил Тимофеев. Сказал, что никак не получается с вами связаться. Так. Он узнал номер телефона Гадкера Артема Ефимовича. «Это хорошо. Прошу, завтра сделай запрос на детализацию». «Уже?» «Что?» — он не понял. Уже сделала и получила. «Когда успела?» «Есть свои люди», – туманно объяснила она. «И это радостно», – одобрил Сергей. «Завтра посмотрю. Нужно проанализировать». «Уже?» «Только не говори, что нашла что-нибудь любопытное. Не буду тянуть. Есть один интересный номер, на который Гаткер постоянно звонил, из которого звонили ему в день убийства и за несколько дней до того». В кухню вошла Полина. Она заговорила, не замечая, что Сергей все еще держит мобильник. «Ты сказал, что гадкер?» Сергей знаками показал, что еще не закончил разговор. «Прости, не заметила», – извинилась Полина и опустилась на стул в ожидании, пока муж завершит разговор. «Наконец он закончил. Что ты хотела?» «Когда мы говорили про гадкера, ты сказал, что он жил на Монтолицкой, 20. Ну и что?» «Кереченко приглашал меня на улицу Сергея Макеева, 2. «Какая связь?» «Прямая и очень конкретная. Мантулинская, двадцать, и Сергея Макеева, два. Один и тот же дом, у главы». Сергей смотрел перед собой, обдумывая то, что услышал. Полина заволновалась. «Я уверена, это не совпадение». «Не совпадение», — подтвердил он. «Ты тоже так думаешь?» — улыбнулась она. «Не думаю», — мрачно сказал Сергей. «Знаю». «Откуда?» — растерялась Полина. Только что сообщили. Кириченко звонил Гаткеру, а Гаткер звонил ему. Детализация их звонков подтверждает твою теорию совпадений. — Постой. Но если они знакомы, значит, Кириченко не врал. Он действительно что-то знает? — Не факт, — проранил Сергей. — Однако упускать такой шанс нельзя. — Что это значит? — спросила она. — Это значит, что завтра ты идешь на свидание. Сергей вздохнул. И это при живом муже.